Драгобужская делегация отбывала утром. Без пяти восемь воздух над одним из внутренних дворов замка поплыл. Архимагистр Никорин открывала портал в чертоге Синих кор. В первой линии провожающих стояли плечом к плечу оба принца с супругами. Их горакинские величества наблюдали за проводами с открытой галереи. Уже завтра и они должны были отплыть на родину. «Подвиньтесь!» Раздалось ворчание медведя, разбуженного зимой, и между принцами втиснулся Редерт Третий, на чьем лице сейчас более чем когда-либо были заметны следы прожитых лет и литров испитого. Король сердит орбанул ворот камзола и свежей рубашки. Они с дрюней вернулись во дворец в пять утра и успели опохмелиться, позавтракать и вымыться. Рядом с королем тут же, неведомо откуда, появились двое хрупкий секретарь с голубыми глазами и волкодаб с изяществом тяжеловеса и радужками цвета янтаря. «Где главы гильдий?» — рыкнул Редиард на обоях. Стрёма гулко гавкнул. Старший сын покосился на отца с удивлением, но ничего не сказал. Младший безмятежно улыбался, поглядывая по сторонам. «Мы здесь, ваше величество?» Коротконогий гном-механик Всешартрот и долговязый человек-плотник Авель Мурон, выйдя из толпы провожающих, низко поклонились. За их спинами подмастерья поставили на землю нечто, укутанное мешковиной. Король пронзительно глянул на обоих мастеров. «Помните, головами отвечаете!» «Все сделано в лучшем виде, не беспокойтесь, ваше величество!» Мастер Мурон улыбнулся не без гордости. Шибенская вышла вещь!» — поддержал его почтенный Всешертрот. «Испытывал лично, в том числе в экстремальных условиях, и, признаюсь вашему величеству, как вы и просили, думается легко, но на корабль я более не ходок. Земля — мать, и на том стоял, и стоять буду!» Его величество благосклонно кивнул в ответ и повернул голову на ляск. В полном составе, ведомая рыжим цеховым старшиной, спускалась по лестнице делегация гномов. Бороды и косы развивались, лица были серьезны и сосредоточенные. Не на пир возвращались в синие чертоги, уважаемые делегаты. Шли на похороны того, кого в народе называли «наш» и «отец». Архимагистр Никорин подняла руку над головой, показывая, что все готово. Воздух дрожал по краям открывшегося портала, а за ним, в полумраке залы, белел королевский трон, взблескивая красной шпинелью, будто сотнями злых глаз. На первой ступеньке у трона неподвижно стоял гном в богатом, меховом и золотым шитьем оттороченном кафтане и с молотом на плече. Трон был пуст. Его величество Редерт шагнул вперед и низко поклонился пустующему предмету мебели. По толпе придворных прошли возмущенные, изумленные и восторженные шепотки. Лосурский король не склонял головы нигде, кроме как в храме Пресветлый. Дернув брата за рукав, его высочество арки поклонился сам и заставил поклониться его. «Пусть земные недра будут пуховой периной его величеству подгорному королю Крамполтоту Третьему», — громко сказал Ретерт. «Мы будем помнить его, как величайшего правителя Тикрея, родевшего за мирное существование наших народов». Гномы, одновременно лязгнув каблуками, остановились. Поклонившись трону, а затем королю, цеховой старшина Венегрит протянул ему руку. От имени он запнулся, едва не оглянулся на опустевшие чертоги, но справился с собой и продолжил: "Под горного народа благодарю тебя за теплый прием и незабываемые перы. Надеюсь, еще свидимся". Редерт с искренним удовольствием пожал его ладонь и, задержав в своих, продолжил: "Прими наш дар, почтенный старшина венёгрет и вы, уважаемые гномы". Я бы хотел продемонстрировать его во всей красе, дабы дать вам насладиться нашим изобретением, как вы дали нам насладиться самоходным экипажем, этим шедевром механической мысли. Но ситуация не располагает. А посему смотреть подарок будете дома. Надеюсь, он вам понравится». Венегрит еще раз поклонился, сделал знак своим. Несколько гномов подняли носилки с подарком и вернулись в строй. Железный ромб перегруппировался с тем, чтобы острие смотрело в портал. На мгновение стало тихо. А затем, печатая шаг, вызывая во внутреннем дворе тысячи отголосков, драгобужская делегация втянулась в воронку перехода. Последнее, что увидели Редерт со свитой, как они, нарушив строй, окружили пустующий трон, будто овцы, лишившиеся пастыря. Никорин милосердно закрыла портал. Минуты слабости гномов не должны были принадлежать никому, кроме них самих. «Отец!» — тихо спросил принц Аркей, наклонившись к нему. «А что за подарок-то?» Его Величество проследил, как покидает двор Ники, почесал бороду, повернулся к сыну и внушительно сообщил. «Телескопический гальюн с плавным ходом движения!» и противоскользящим покрытием. Аварийный насос в комплекте.